Зачем тогда? Юная Зэка, в глазах тоска. Женщина зарезала мужика. Ах, зачем всё слышится наша музыка. Вижу юзика, зачем тогда ты милый нажрался зверя?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 железные по минута на кладбище алкаши болезные ты ли меня зарезал я ли тебя застарезала